Заключение первое. Нам всем повезло. Александр Ф. Скляр. Музыкант. Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря. Это Маяковский о себе, а я о Захаре, хотя голос у него в разговоре не язычный, а нормальный. Обычный себе голос. Мы познакомились с ним в Перми на книжной ярмарке года четыре назад. Я сам к нему подошел и сразу сказал, как мне нравится его книжка «Грех», а он мне сразу сказал, что отлично знает как музыканта, да и всю нашу российскую рок-музыку знает, потому что слушает ее с детства. И мы тотчас как-то расположились друг к другу. И выпили за знакомство, а как же иначе? Но в тот раз пообщались недолго, потому что ему надо было на поезд в Нижний. Такое вот первое знакомство. А потом он мне прислал список своих моих любимых песен, и я понял, что да, он действительно меня знает и чувствует, как мало кто из моих знакомых и друзей. Потому что, скажем, «Моби Дик» — совсем не топовая песня в кругу моих слушателей, хотя я ее всегда считал одной из самых удачных. А потом я прочитал его роман «Обитель» и сразу сказал, что в русской литературе появился еще один классик, потому что это настоящая большая русская литература без всяких там скидок и кавычек, из ссылок на наши, так сказать, непростые времена. А что, бывают простые времена? Не знаю, я в них не жил. А потом мы вместе были в Луганске, я познакомился с некоторыми его друзьями. Ричем, Ильей Шамазовым, Семой Пеговым. И они стали и моими друзьями, хотя я не просто схожусь с новыми людьми. И мы подружились с Захаром по-настоящему, по-мужски, по-русски. А дружить по-русски — это значит всей душой, чтобы душа твоя была всегда раскрыта навстречу другу. Но я бы не сказал, что Захар — Это парень, что называется, душа нараспашку. Скорее, сдержанно ироничный, с запрятанной в глубине хитринкой, сосредоточенный постоянно что-то для себя подмечающий. Послушайте внимательно альбом «Охотник», его лирическую составляющую. В лирике автор раскрывается наиболее интимно. В трех лирических песнях альбома Захар рассказал о себе больше, чем во всех своих романах и интервью. Кое о чем я знал или догадывался, что-то открылось мне впервые. Я не буду вам пересказывать или объяснять. Я сам люблю тайные секреты. Храни свои секреты, храни. Не выдавая их никому, опуще всего дураку. Тайная жизнь писателя и артиста. Это его, что называется, островок спасения, убежище от вездесущего и ненасытного любопытства толпы. А Захар встает теперь и на путь артиста, который готовит и ему, и нам много впереди открытий чудных. Я хочу пожелать моему сердечному другу дороги на океан, по глубокой и бесконечной, и по-мальчишески радостной романтической. Михаил Елизаров, писатель. И тогда мы точно с цепи сорвались. Окружили его и брызжем. А с хера ты решил, что главный? Кто тебя командиром-то назначил? Улыбается. Да ничего я не решал. Никто меня никем не назначал. И вовсе не главный я, успокойтесь, вы главные. Самое, что ни на есть, главнее не бывает, уж извините. Командиры, я пойду. Нет, ты погоди, бля. Улыбится он. Времени у него нет. Ты что ж думаешь, мы не сможем про Соловки роман написать? Конечно, сможете. А вот и сможем. Погуглим и напишем и премию, блядь, получим. Только справедливо получим по творческим заслугам, а никак некоторые не будем указывать пальцем. Указываем на него пальцем. «Пишите, гуглите, получайте, и статей накропаем хренову тучу про все на свете. Интернет-издание, если надо, возглавим». «Кропайте, возглавляйте. Кто же вам не дает?» «Ты не даешь! Ты ж все себе захапал, все темы и ресурсы. Ну, берите их себе». «Нет уж, спасибо, нам объедков не надо». И, между прочим, мы гуманитарку на Донбасс скоро отвезем. Только не ради пиара, как некоторое. Не будем указывать пальцем. Указываем на него дрожащим от негодования пальцем. А по совести, вот только погуглим, как ее возить, гуманитарку эту грёбаную Ты вообще что возомнила себе? А потом и рэп споем, и хуёпы, и... Пойте, родные. Он ушел по своим делам. А мы остались и не сочинили роман про Соловки, интернет-издание не возглавили, статьи про все на свете не написали, рэп хуёб не спели, гуманитарку на Донбасс не повезли, честно говоря, даже Гугл не открыли. А просто смысла нет. тем это все равно Прилепинские. Герман Садулаев, писатель, есть авторы, которых лучше не знать лично потому что дурные манеры и мелкота жизни могут испортить волшебство книг. Есть такие, с которыми полезнее познакомиться, потому что обаяние побудит обратиться к текстам, и в вязи фраз ты будешь слышать живой теплый голос. И есть Захар Прилепин, то есть когда абсолютно по. Можно знать, хлопать по плечу, называть Женькой, или никогда не видеть ближе, чем в телевизоре, и даже в телевизоре не видеть, и не иметь ни одной фотографии, ни одного автографа, только книжку из типографии. Одну, любую, на обложке которой написано «Захар Прилепин», и ровно столько же понимать, ни больше, ни меньше. Потому что он равен себе во всем, в каждой книге и в каждом дне своей жизни, и каждая его книга равна жизни и каждый день его жизни равен книге, и нет никакой разницы между. Современный человек шизофреничен, у него расщепление личности. На работе он один, в семье другой, в партии третий, четвертый в социальной сети и так далее. И если у него несколько аккаунтов в разных сетях, то он может быть одним в контакте и совсем другим в одноклассниках. А бывает, что человек в одной сети заводит себе разные аккаунты и по-разному в них живет. Иногда забывает перелогиниться, и забавно все жут, га-га-га. А над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Сами же все такие. Бывает, пришел домой, забыл перелогиниться, выключить босса, Начал женой командовать, а она тебе блок на неделю. Ты очнешься, сменишь аккаунт, извиняться полезешь, а она все твои сообщения в спам. Вот так мы живем. Носим с собой рюкзак карнавальный. На каждую социальную роль у нас отдельная личность, личина, маска. грёбаный театр. А Захар прилепен словно бы весь сделан из одной породы, из одного куска камня вырезан, цельный, цельнометаллический, наверное. Люди давно ждали такого. Люди устали от многоличия. Люди хотят, чтобы был человек, который сам по себе то же самое, как и то, что он говорит и пишет и делает, он так же, как говорит и сам по себе есть. И теперь вот он. Как же людям не радоваться? В России много хороших писателей. И очень хороших. И прекрасных, превосходных немало. А Прилепин один. Иной, прекрасный во всех отношениях, может сетовать в глубине себя. Почему? И за что? Вот ведь взять, например, мой роман. Любую страницу. Разве чем она хуже любой страницы романа Захара? по гамбургскому петушиному счету. Значит, это пиар, реклама. Говорящие утюги, они во всем виноваты. Что же, это, конечно, пиар. Это не только литература. Ты тоже хочешь пиар, детка? Иди возьми. Видишь, вон на горе возвышается крест, под ним десяток солдат повиси-ка на нем. Прекрасный, превосходный пиар самый популярный персонаж человечества рекомендует. Суперзвезда, you know. Почему же очередь стоит покрасоваться в лучах софитов, перед красными пьяными глазами теле- и фотокамер, фаллический микрофон в руках тискать? Толпа толкают друг друга. А на крестах нет никого. Пусто. Думают, что пиар — это подержать микрофон во рту. А пиар — это повисеть на кресте. Повиси. Тогда все будет. Прилепин живет так, будто жизнь у него одна. При этом он еще и умеет писать. Но это просто так повезло. Нам. Потому что он мог бы и не писать. И от этого не стал бы недостаточным, меньшим. Так получилось. Повезло нам, что литература составляет с ним единое целое. И через это мы можем пользоваться его полнотой. Но надо быть осторожным. Представьте, что вы встретили Бориса Гребенщикова или Льва Толстого. О чем вы его спросите? Рецепт вегетарианского супа? Предложить выпить водки. Потом говорить... А я знаю Толстого. Я пил с ним водку. Знаешь ли ты Толстого, если пил с ним? Сколько следует для познания выпить с Габинщиковым? Нужно выпить на ночь 3 литра воды, чтобы с утра была цела голова. Девочка, если ты хочешь чашку чая с Захаром Прилепиным и взять у него интервью, ты должна понимать, это будет тот же самый Захар Прилепин, кто написал черную обезьяну и разгружал на Донбассе грузовики, проведя конвой через казачий патруль, который почему-то хотел расстрелять его на обочине. У него нет другого Захара Прилепина. Даже для тебя, девочка. Поэтому подумай еще. Ты правда этого хочешь? Вот все, что я могу сказать о личном знакомстве с Захаром Прилепиным. Остальное есть в его книгах.